Потрясяли солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толганай, чего было больше, радости или горя. В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом.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 как мы их ждали, любили, то на земле, может быть, не было бы войны. Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своём, опустив голову, люди ждали решения судьбы, каждый спрашивал себя, кто вернётся, а кто нет? Кто дождётся, а кто нет?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 В тишине никто не проронил ни слова. Все молча и удивлённо смотрели на дорогу, по которой шёл всего лишь один солдат в шинели и вещевым мешком перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах застыло недоумение. Мы всё ещё ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного. А мог. Солдат подходил всё ближе и ближе, потом остановился в нерешительности, тоже орабел, увидев на окраине Аила безмолвную толпу людей. Он, наверное, подумал: "Что это за люди? Почему они молчат? Почему они стоят как вкопанные?"